играю сааша спорить не стал для него и впрямь был большим Тик керей позвала меня мисс ннабель домой иду откликнулся я и вздрогнул она меня позвала почти как мама сейчас я леон завернувшийся в халат уже сидел на диване а миссис аннабель радостно подступала к нему с машинкой для стрижки у леона явно были какие то опасения потому что он требовательно заявил только никак в прошлый раз мама только не коротко хорошо хорошо не слишком то искренне пообещала миссис аннабель только чтобы волосы рот не закрывали а то подавишься ну мама взвыл ли он вот посюдова не выше миссис сановиль подмигнула мне словно заговорщица ле и впрямь сильно оброс тиккерей иди мыться потом я тебя постригу я повесила тебе чистое полотенце большое зеленое увидишь и положила чистую одежду маечка и трусики новые а штанишки рубашка леона но чистые выглаженные ты помоешь голову сам или помочь мама звыл ли он тикерий уже большой и я тоже для мамы вы всегда маленькие укоризненна сказала миссис анабель так «Не вертись и закрой глаза». Машинка в ее руке торжествующе загудела. Я быстро зашел в ванную, чтобы Леон лишний раз не переживал. Вытолкал его сестренку, которая стояла перед раковиной и держала руки под струей холодной воды. Заперся, пустил в ванную в воду и вылил колпачок пены. Потом прислонился лбом к кафельной стене и закрыл глаза. Шумела вода. За дверью гудела машинка. Леон возмущался длинной стрижки, снова хныкала его сестренку. А я вспоминал, как в первый раз познакомился с родителями Леона. Они знали, что я сирота, и что у меня денег нет, и вообще, что я тут совсем один, но вовсе не бросились меня обнимать, целовать, купать, стричь и подыскивать мне одежду. Мама Леона стала другой, неправильной, может быть, даже стала добрее и заботливой, но она не сама такой стала, ее такой сделали». а четверт. Леон вначале ничего не замечал. он радовался и маминому пирогу и тому что сестренка по нему соскучилась и тому что все родные живы и здоровы он даже посмотрел на меня виноватой в то же время торжествующий мол видишь ничего страшного не случилось миссис анна белли впрямь про империю ничего не говорила а когда ли он попытался заговорить о пойманном фаге диверсанти только досадливо махнула рукой но вечером пришел мистер эдгар папа завопил лион бросаясь к распахнувшейся двери мне захотелось отвернуться, но я смотрел только в горле стала шершавая и колка мистер эдгар чтобы он там про космиков не говорил Сам выглядел как настоящий Потомственный житель космических станций Высокий, худощавый С длинными цепкими пальцами С муглой кожей, короткой стрижкой И немножко выпученными глазами И одевался он очень легко В рубашку с коротким рукавом и шорты Космики все такие При низкой гравитации на станциях люди мерзнут У них кровь в коже плохо приливает Поэтому на планетах космикам жарко Когда Леон повис у отца на шее Я даже подумала, что мистер Эдгар Грохнется, но он все-таки устоялся подождал несколько секунд потом отстранил от себя лена на вытянутую руку внимательно посмотрел на него и произнес ты вырос сынок папа как то по инерции повторил ли он мистер эдгар взъерошила ему волосы мы очень волновались здравствуйтиккеррей но с чего вас понесло прятаться в лес сынок ли он начал снова рассказывать нашу историю отец его внимательно слушал и про то как мы уехали с кемпинга вместе с капитаном стасем а потом он насбросил в лесу и как мы пошли подальше от города к горам как в кино про инопланетных захватчиков и как жили в пустом домике лесничьего ловили рыбу и даже научились ловить силками кроликов а назад идти боялись потому что в небе видели очень много космических кораблей а со стороны столицы иногда раздавали взрывы, но потом все таки решили вернуться на плоту сплавились по реке вышли к поселку и убедили что везде мирная жизни и все хорошо и как нас подвез добрый водитель накормивший нас хлебом и молоком удивительные приключения сказал мистер эдгар я решил что он ничуть не поверил леону и сейчас нас разоблачит на мистер эдгар как ни в чем не бывало продолжал думаю ты должен сделать вывод из случившегося сынок нельзя слепо бояться неизвестного надо идти навстречу своему страху и подминать его под себя ты потерял целый месяц ты вовремя не приступил к занятиям но он поразмыслил с другой стороны ты приобрел замечательный опыт выживания в лесу и получил серьезный жизненный урок я ничуть не сержусь